Кофеин в напитках. В чашке кофе содержится примерно 80 мг кофеина, а в чашке чая или порции газированной воды – около 50 мг. Шоколад тоже содержит кофеин и теобрамин, который действует как кофеин. Кофеин еще больше обезвоживает организм, объем выделяемой мочи превышает объем воды, содержащейся в напитке. Кофеин блокирует производство мелатонина в мозге. В 1994 году доктор Кеннет Райт, младший, открыл способность кофеина угнетать производство мелатонина. Это тормозящее воздействие кофеина на выработку мелатонина шишковидной железой мозга, похоже, длится от 6 до 9 часов. Мелатонин регулирует функции организма во время сна, он вызывает сон поэтому снижение уровня производства мелатонина – это главная причина того, что кофе вызывает бессонницу. Кофеин подавляет активность ферментов, использующихся при запоминании, и в конечном итоге может вызвать потерю памяти. Было доказано, что он подавляет фермент фосфодиэстеразу, который участвует в процессе обучения и развития памяти. Кофеин может оказаться токсичным для клеток мозга. Некоторые растения используют кофеин для защиты от хищников. Токсичность кофеина снижает природную сообразительность хищников и их способность к выживанию. Таким образом, кофейные деревья избавляются от вредителей. Люди старшего возраста и дети не должны употреблять кофеин. Он может повредить нормальному функционированию мозга и ослабить способность к выживанию. Люди, выпивающие по 5-6 чашек кофе в день, в два раза больше подвержены сердечным приступам. Кофеин способен нарушить структуру ДНК и подавить механизмы ее восстановления, что может привести к образованию аномальной ДНК. Было доказано, что кофеин вызывает генетические отклонения у животных и растений. Кофеин воздействует на энергетические резервы клеток мозга и понижает их порог контроля, заставляя клетки черпать энергию из неприкосновенных запасов. Он без разбору активизирует многие энергоемкие функции до полного истощения клеток. Когда клетки мозга, попавшие под воздействие кофеина, сталкиваются с новой ситуацией, им не хватает энергии для работы. Это приводит к задержке реакции мозга, отсюда истощение и раздражительность после чрезмерного употребления кофеина. У молодых людей, употребляющих слишком много газированной воды, кофеин может вызвать расстройства, связанные с дефицитом внимания. Вода обладает способностью генерировать гидроэлектроэнергию. Кофеин стимулирует почки и заставляет их выводить из организма больше воды, чем содержалось в напитке. Это истощает энергетические резервы клеток мозга. Содержащий кофеин газированные напитки с искусственными заменителями сахара более опасны, чем те, что содержат натуральный сахар. Искусственные заменители сахара – это сильнодействующие химические агенты, которые обманывают клетки мозга, маскируясь под сахар. Используя вкусовые сосочки, заменители сахара заставляют мозг вести себя так, словно в организм поступило большое количество сахара, который по кровеносной системе обязательно попадет в клетки мозга. Так как уровень сахара в крови строго контролируется, то мозг высчитывает предполагаемое повышение, а затем дает печени команду прекратить производство сахара и перепрограммироваться на его накопление. Когда обещанного вкусовыми сосочками сахара нигде не оказывается, мозг и печень вызывают в организме ощущение голода, стремясь получить обещанную энергию. Результатом становится желание перекусить. Было доказано, что люди, употребившие заменитель сахара, в течение полутора часов после этого ищут, чтобы поесть, и съедают больше, чем обычно. Этим частично объясняется, почему 37% населения страны страдает ожирением. Поэтому содержащий кофеин, диетические газированные напитки представляют двойную угрозу для организма. Несодержащие кофеина диетические газированные напитки могут оказаться особенно вредны при использовании в программах диетического питания, особенно если заменителем сахара в них является аспартам, способствующий возникновению опухолей мозга и апоплексических ударов.